Рыцарь Сельвигии заняли свои места. Духи леса окружили трон Кевина со всех сторон, а пёс принцессы даже положил свою лобастую голову на колени рыцаря. Тот немедленно запустил пальцы влохматой шерсть и начал её теребить. Дух леса заурчал от удовольствия, как сытый кот. Это произвело впечатление. Раз уж так получилось, задумчиво произнёс владык о дома Серебряной росы: "То я хотел бы обратиться к кронпринцу с просьбой. Обращайтесь". Тоска, не отпускавшая Кевина, сделала его немногословным. Наш лес окружило племя Дикорей. Более 500 троллей с факелами окружили наш дом со всех сторон и грозятся поджечь его. Раз пока только грозятся, значит, что-то хотят. Что именно? Кевин поднял глаза на владыку дома Серебряной Росы. "Ты выйдет выдать им какого-то странствующего рыцаря, которого почему-то ещё называют великим паладином вездесущего. "Бред, на что с них взять, варвары?" Норвигия дикими глазами посмотрела на рыцаря. "Паладин", еле слышно прошептала она. А среди тролли не было случайно двух гномов и пары человечников. Скрипнув зубами, юноша напрягая все силы, Чтобы сдержать ненавирающие ещё на глазах со льозы, пыльца цветка забвения продолжала терзать его изнутри. Нет, там только тролли. Это плохо, затаскавал Кевин. Почему? насторожилась Эльвигия. Значит, они уже где-то здесь. И тут Кевин, к изумлению всех присутствующих, зарыдал во весь голос. Да, они его никак пытали. Пронёсся по залу возмущённый вопль Офелии. Всё, не держите меня, говорил, не держи меня бессиненно. Я сейчас на куски юрхорвать буду. Я же говорил, мне поможет Заредал ещё громче юноша: "Чтоб они меня бросили, да ни за что?" Точно пытали. Пахнул кто-то голосом ляуки. Эльфы, схватившись за мечи, вращали головами, пытаясь определить источник звуков. "Слушай, Ивано, правою стороною твой, левой моей, пленных не брать". "Геви!" Только женщин обижать не надо, да? Да, говорили. Гномики со своими кувалдами выпали с потолка и встали в боевую стойку около трона Кевина. Сзади зашелестели ветки, выпуская Афелию из стены. Защищавший трон духи леса угрожающе зарычали. Но гномики тряхнули своими амулетами, и те сразу успокоились. "Измена!" завопил во всю глотку эльф, который изумился больше всех, когда увидел Кевина, входящего в сопровождении собак в зал. "У них поводки духа леса! Убить их всех убить! Отставить!" рявкнул владыка дома Серебряной Росы. "Не забывайся, Эрдел!" Приказы здесь отдаю я. Отец Эльвиги окинул взглядом команду Кевина, ошетеиневшуюся вокруг своего шефа. Кого я вижу? Геви Ивано? Это как понимать? Начало войны между троном Подгорного короля и домом Серебряной рассы? Вах. миздес не официальным визитом правда, а оно правда гиби немножко подраться, немножко побуянуть слушай, только дады не говорит, а не так поймут гномики начали прятать свои молоты за спину и смущённо шаркать ченожками это будет зависеть от вашего поведения неопределённо хмыкнул Владыка дома серебряной расы. Мы будем хорошо себя вести, сделал честный глазки Бойска. Очень хорошо, клятвенно заверил небойска. А где Люка с жергом? прохныкал Кевин, подтянул к себе поближе собаку Эльвигии и опять использовал её ухо в качестве носового платка. Да здесь мы, здесь, не волнуйся, Шаев. Всё сделаем чисто. Никто даже вякнуть не успеет. Послышался голос Люки. Они с Зыргом поднялись из-за трона короля Эрифов. Зырг приставил к горлу Владикилеса огромный кинжал. Все замерли, только собаки начали угрожающе рычать, но гномики опять сунули им под нос амулеты, и они затихли. Ну что, теперь поговорим? весело спросила Люка, покидая укрытие. Напарили бы нас господа эльфы. Круто напали шеф от нашего похитителей. Не по понятиям, братова жбём, и это плохо. А знаете почему? Почему? тревожно спросила Эльвигия, глядя на приставленный к горлу отца нож. Потому что обидёся вам это очень дорого. Придётся неустойку заплатить. Что? Принцесса затягивала переговоры, лихорадочно прикидывая, как спасти отца без кровопролития, так как на Кевина надежды было мало. Он продолжал рыдать. Ничто, а за что? Знаешь, сколько нервов, времени и сил Стоило нам операции по спасению шефа, а копытные. Короче, и с вас 10.000 за заткнись, пансионак. Я в печали, простонал Кевин. Трюль повёл ноздрями и ахнул. Он был ближе к трону шефа, да и нюху у него не уступал собачьему. Данииш его цветком забвения убить хотели. Что моего рыцаря скинула Софилия?